Глава шестая. Птичка. Домой нас и правда везет водитель на машине, которую вызвала Лика. Это машина ее отца и его водитель. Но сейчас, пока отца лики нет в городе, водитель возит Лику. Сидя на заднем сиденье, я пару раз встречаюсь в зеркале заднего вида с улыбчивым взглядом водителя. Жень, ты чего это моей подруге глазки строишь? смеется Лика, когда замечает это все. «Понравилось?» Водитель сразу отводит взгляд. Отвечает строго. «Понравилось?» Лика толкает меня в бок и смеется. Я укоризненно смотрю на нее, а сама отворачиваюсь к окну, чтобы она не видела моей улыбки. Удивительно легко мне с ней. И вот мы уже сидим на кухне в ее доме, и Лика горячо возмущается. «Ну какой же козел этот Соловьев?» «Дом огромный!» в закрытом крутом поселке. Тут кухня, как полэтажа нашей общаги. Я раньше не бывала в таких домах, и мне даже немного страшно. Тут, наверное, все такое дорогое, что дотронуться боюсь, вдруг сломаю. Я ей все рассказала, потому что так легче, потому что мне надо было с кем-то поделиться. Алика буквально за день стала мне так близка, как будто мы вечные знакомы. Не знаю, что делать. Вздыхаю я, обхватывая чашку с горячим чаем ладонями. Смотрю на светло-коричневый напиток. Мне реально некуда пойти, если из общаги выгонят. На квартиру снимать денег нет. У родителей даже спрашивать не буду. Они сразу скажут, возвращайся домой. Они и так были не в восторге от моего поступления. Эх, молчим. А может мне на него пожаловаться? С надеждой смотрю на Лику, и почему-то эта мысль мне сразу в голову не пришла. Да, точно, расскажу все в деканате про Соловьева. Можно, конечно, пожимает плечами Лика. Только, мне кажется, толка не будет. Бесполезно. Почему? Ну, у него наверняка все схвачено. Зря, что ли, он старше у вас. Да и с вахтершей уже все решил. Сама же рассказывала. Тебя она даже слушать не захотела, а с ним решила. Ну и потом, тебе могут не поверить. Ведь получается, что его слова против твоих слов. А он скажет, не было ничего такого. Она наговаривает. И тогда ты еще проблемы из-за обмана притешь. Нет, блин, тут надо по-другому. Как? С надеждой смотрю на нее. Подумать надо. Может, разговор ваш записать? «Хм, в общем, ты не переживай, придумаем что-нибудь». А пока... И хитро улыбаясь смотрит на меня. «Что? Пока у меня поживи!» Удивленно хлопаю глазами. «Ну, чего смотришь, подруги мои или нет?» Подмигивает мне Лика. Ну, я... Как же!» Я честно ошарашена ее предложением. «Завтра вещи соберешь свои и переедешь сюда, в гостевую комнату». — спокойно, — отвечает она. — Ни одной все равно скучно. — А твой папа? Он не будет против? — Не будет. Он в командировке. Когда вернется, неизвестно. У него там переговоры какие-то важные. Так что живи. Ее губы расплываются в улыбке. — Я не знаю, Лика, это как-то... — Чего? — Неудобно как-то. — Чего? — она щурится. А рожу эту каждый день видеть в общаге удобно. Ты понимаешь, что раз он на такое пошел, то не отстанет от тебя. Пока мы ему хвост не прищепим, не отстанет. Фу, блин, как это мерзко. И почему мужики такие, а? Ну, не все. Не знаю. Я пока не встречала нормальных. Кроме моего папы, конечно. Он у меня реально классный. Может, и познакомлю вас, если не решим до его приезда проблему твою. Надеюсь, что решим. Вздыхаю я и отпиваю ароматный зеленый чай. Мы прополтались с Ликой полночи. У нас оказалось столько общего. В душе я радовалась, что встретила настолько близкого мне по духу человека. Неужели это та самая единственная подруга, о которой я так долго мечтала? Мне даже думать об этом страшно было, чтобы не спугнуть это ощущение. На следующее утро мы поехали с Ликой в универ а после лекции отправились в общагу за моими вещами. И, как оказалось, не зря».